Застолье. Накрыли стол. Достали из холодильника ведерку из-под майонеза красной икры. Друг старый летел через Москву транзитом с Сахалина. Преподнес. Достали шампанское. Леший с собой прихватил и свою медовую настойку. Выставили на стол и пироги, что ега в дорогу напекла. Холодец. Все на стол не поместилось. Что-то еще ждало своей очереди. «Евлампий, будь любезен, скажи, у моих тестя с тещей есть хранитель?» Спросил я. «Понятное дело, а как без нас?» Важно ответил Евлампий. «А есть у тебя домовые, с которыми ты дружишь?» Спросил я. «Понятное дело, как без друзей?» Посмотрел на меня, как на скорбного умом Евлампий. «А мог бы ты их пригласить?» «Евлампий!» Елейным голосом, затаив дыхание, спросила Аня. «Могу, понятное дело», — ответил Евлампий. «Так приглашай, хранитель! Какое застолье без друзей?» Ободряющий посмотрел на Евлахуя и подмигнул ему. Того и след простыл. Через минут пять группа домовых в количестве четырех хранителей, нарядно одетых, стояли на той самой барной табуретке, Простите, гости дорогие, на минуту с этими словами я принес еще один барный стул. По конфигурации трех друзей Евлампия один табурет на двоих выходило идеально. Да и нас самих не стесняло. Прошу за стол. Я выставил табурет. Разрешите представить. Мои друзья. Кузьма. Жихарь. Передел. Мой хозяин с хозяйкой. Ингвар и Анна наш друг Леший. «Приятно познакомиться», — сказал каждый, и дружеское застолье началось. Домовые прекрасно ели и борщ, и холодец, и многое другое. Стопки же, что я выставил хранителям, больше напоминали ведра, поэтому я поспешил их заменить на наперстки. «Какое приятное вино!» — оценила таланты ягоды Аня. «Эх!» «Как давно так не сидели, с хозяевами, да чтобы запросто! Счастливый ты, Евлампий!» – сказал Кузьма. «Давайте выпьем, друзья, за хозяйственного, отважного и умного, и прозорливого, за Евлампия!» – провозгласил я тост. И понеслась. «Моя ставка на то, что вино язык развяжет домовым, сработала». Евлампий, а у тебя есть друзья и родственники среди немецких домовых? Закинул я удочку. Есть, понятное дело. Тот давно я у них не был. Последний дед мой гостил у них. Веков пять тому прошло. В гости ехать, то ж расходы. Не люблю я расходы. Да и сваливаться, как снег на голову, нехорошо может получиться, рассуждал захмелевший Евлаха. «А если мы с подарками поможем, тебя во главе посольства отправим?» «Да и ведь праздник!» «А в праздник разве не принято в гости друг к другу ходить?» Спросил я домового. «Мысль добрая, хозяин, только тебе какая в том корысть?» Спросил хранитель дома. «Ты прав. Женщине одной помощь нужна. Клад мы подняли речного разбойника». Тылпурьяка – заклятие, от которого в роду Тылпурьяка первый ребенок рождался всегда мальчик, а, произведя на свет наследника, вскоре умирал, оставляя семью без кормильца, заклятие Чернобога. Его нам ягода помогла снять. От рода Тылпурьяка оставались лишь мать и сын семилетний, крайний раз – В их роду девочка на свет появилась. Нормальная, здоровая. Вышла замуж, а вот сын в семь лет заболел. Онкология. Заклятие. Охранная система. Питалась жизненной силой этого рода. Нам удалось провести обряд и спасти мальчика. Теперь не бросать же на полпути начатое. Долгов у наследницы клада, как шелков. Под последнюю химиотерапию ребенку жилье было заложено. В Сыктывкаре, правда, не в Москве. Клад богатый есть. А как его реализовать? Горсти самоцветов бы хватило на покрытие долгов. Да как в банк пойдешь с ними? Вот я и думал о твоей родне. Помоги Евлампии. Закончил я свой рассказ. Да, задал ты хозяин мне задачку. Все злато к кощею идет, а тот высоко сидит. Просто так не достать. «Почему нашедшему клад полагается лишь четверть от найденного? Система Нипель. Придется, видать, мне и вправду в посольство собираться. Да и хранителям пора объединяться», – задумался Евлампий. «Одного в посольство не отправим, с тобой пойдем», – поддержал беседу Жихарь. Переделы Кузьма согласно закивали. «Давайте богатое платье сошьем нашим послам, подарки приготовим». Вино в малую тару разольем, чтоб разговору у послов нормально пошел, не по суху. Высказал мысль вслух я, Евлампий, надо мерки снять с тебя и товарищей. Из старых джинсов сшили костюмы, жилетки, рубашки, из толстого флиса пальто, шапки, варежки. Сапоги, передел, точал такие, залюбуешься. Чемоданы для подарков нашлись в продаже в виде сундучков для бижутерии. Красное вино разлили по мелким бутылкам, которые все равно казались огромными. Дали несколько самоцветов, золота и жемчуг. Продемонстрировать товар, да и если смогут поменять на деньги, вопрос закрытия кредитов будет решен. В итоге наводить портал решили с утра. Утро вечером мудренее, поднял указательный палец Евлампи и пошел провожать друзей по домам. С утра решили отправляться к родственникам Евлахи. В Швейцарии они жили несколько столетий, но вот последние, лет двадцать они пропали, как сгинули. Вот и было принято решение разведку провести. Да и родню бросать, слыханное ли дело?